Глава 24. Кодекс Чхеду. На мой звонок все-таки отреагировали. Единственное, что странно, зачем траки передали дело имперской безопасности. Но это их дело. Наверное, из-за готовящегося теракта вели стоят на ушах, выискивая организаторов и исполнителей. А я упомянул в том разговоре и непримиримых игнарфов. Но что радует, анонимность была соблюдена, и про меня зеленые мундиры явно не знают, а проверяют ниточку со осведомителем из мега-офиса. По крайней мере, это если я все правильно понял. А господа Величко с Красновым – это те самые отморозки, что меня похитили вчера вечером. Вынужден признать, особисты работают оперативно. И до места добрались, и сведения об информаторе вытащили. Интересно, а сколько еще незамеченного мной им удалось узнать? Хочется верить, что это поможет сделать окружающий мир хоть чуточку безопаснее. «Запрещенная техника имеется?» Просканировав, тут же атаковал меня в лоб толстоморды Вели. «Никак нет». Невозмутимо ответил я, порадовавшись, что как раз вчера избавился от всего запрещенного. Если этот прибор работает как детектор лжи, то, надеюсь, этого окажется достаточно. Да, получилось. Толстяк удовлетворенно кивнул и перешел к Гале. Фух, вот теперь я готов смело утверждать, что мои вчерашние приключения закончились благополучно. Теперь можно выдохнуть и сосредоточиться на том, что меня ждет. Тренировка с Кромвелем перенеслась, но у меня на сегодня назначена встреча с Михаилом Львовичем, тренировка с активатором и, конечно, подготовка к пятничной дуэли. Кстати, пока я сижу на работе, именно последним пунктом я и хотел заняться. К счастью, никакого секрета из собственных традиций Вели не делали. Я еще в прошлый раз нашел тысячи статей по дуэльному кодексу, оружию и правилам боя. Сейчас же пришло время просмотреть все более подробно, в том числе не только статьи, но и соответствующие видеоролики. А то мало ли что. Заодно, может быть, в комментариях найдется что-то интересное из личного, так сказать, опыта. Надев наушники свободной рукой, я запустил видео и чуть было не засмеялся во весь голос. Похоже, еще не отошел до конца от визита зеленых мундиров. Представители высоко развитой цивилизации, покорившей звезды, традиционно выясняли отношения при помощи вычурных палок с навершиями в виде петли. Чем-то эти приспособления, называвшиеся чхеду, напоминали пастушье. Кажется, с их помощью представители этой профессии захватывали ноги овцам и баранам. А Вели во время поединка должны были с помощью своего дуэльного оружия поймать соперника за шею и тем самым его обездвижить. Валить с ног и бить запрещалось правилами. Чистая победа достигалась единственным способом. А еще, как выяснилось, это было справедливо. Чхеду уравнивал шансы боевого психика и рядовой батарейки. Будь ты хоть чемпион по применению активатора, крючковатая палка запросто может стать инструментом твоего позора в умелых руках противника. И у меня, кстати, в этом виде дуэли нет никаких шансов. Будучи реалистом, я не верю, что есть хоть один шанс освоить такое специфическое оружие всего за пару дней. Так что, похоже, идти мне за кромвелем на поводу в круг позора. Что до одежды, то традиция поединков предписывала облачаться в свободные красные жилеты и обтягивающие желтые штаны. И грозные соперники превращались в самых настоящих скоморохов. А фраза «Нас Шагар», которой я принял вызов, найдя ее в сети, переводилась на русский как «Победит правда». «Максим». Уже второй раз за этот день я слышу голос руководителя мега-офиса. На этот раз он говорил не через динамики, а вживую, стоя у меня прямо за плечом и разглядывая вместе со мной кадры чьей-то дуэли. «Отвлекаешься от работы?» «Никак нет, вели Кромвель. К счастью, я почерпнул в сети не только поучительные факты, но и кое-что полезное». Кодекс гласит, что соперники имеют право на два часа тренировки в рабочее время. Часть я потратил на теорию, теперь хотелось бы перейти к практике. Как говорится, лучшая защита – это нападение. А уж если вооружиться соответствующим кодексом... Ты прав, задумчиво согласился руководитель. Можешь прямо сейчас идти в тренировочный зал. «Скажешь мастеру Вели Мигару, что я разрешил?» Кромвель развернулся и продефилировал прочь, а я под молчаливые взгляды коллег вышел из системы, перевел приемник в режим ожидания и направился к тренировочному залу. Я, конечно, знать не знал, где он находится, но догадался посмотреть на рабочем сервере план здания. 98 восьмой этаж, как раз под нами». Вскоре я очутился за темно-синей двойной дверью, за которой располагался просторный квадратный зал. «Заблудился!» – прокаркал за спиной хрипловатый голос. Я обернулся. Темно-синий, фактически цвета индиго, представитель расы вели, с морщинистой старческой кожей. Сколько интересно ему лет. Одет он, кстати, традиционно для поединка, а в руках... Та самая крючковатая палка Чхеду. «Меня послал сюда Вели Кромвель», — ответил я. «Здравствуйте, мастер Вели Мигр». «Ах да!» — обнажил кривые желтоватые зубы тренер, как я решил его называть. «Землянин, что опозорится в эту пятницу в честном поединке». И он засмеялся, скрипуче, как будто не смазанное тележное колесо. Впрочем, перед традицией поединков равны все расы. Неожиданно подобрел Вели Мигр. Переоблачись. Я молча переоделся в один из развешенных вдоль одной из стен комплектов одежды, натянув на себя, если честно, не очень приятно пахнущие штаны и жилет. Единственное, что меня может, пожалуй, примирить с недостатками, так это неожиданное удобство традиционного костюма Вели даже не ожидал. «Бери чхеду», — велел тренер. Я ухватился за одну из прислоненных к стене палок. «Так, нет, лучше не эту, а другую, подлиннее. Больше шансов». Правда, Вели Мигр, увидев мой выбор, снисходительно улыбнулся. «Да, какая мне по большому-то счету разница?» «Бой на чхеду», Медленно приближаясь ко мне, начал рассказывать тренер. Насчитывает много десятков тысячелетий. Было время, когда Чхеду решала судьбу городов и стран. А потом, когда наш народ устремился к звездам, открыв первичную энергию. Это стало традицией, уравнивающей шансы в поединке. Как ты наверняка не знаешь, владение Чхеду не зависит от твоего уровня боевого психика. А вот сейчас было обидно. Я же, наоборот, специальную историю изучил. Впрочем, что с него взять, старого синемордого шовиниста? Перед поединком следует произнести «Нас Шагар». Встав в очевидно боевую позу, просветил меня Мигр. «Нас Шамир» – я назвал немного другую фразу, которая, как я успел вычитать, используется в тренировочных боях, в отличие от настоящих. Что-то вроде «Да победит мудрость». «Нас Шамир» – тренер легко согласился, не подав в виду, что я вывернулся из его ловушки, позволяющей отправить меня в больницу на законных основаниях. «Что ж, как и следовало ожидать». «Этому типу доверять нельзя. Надеюсь, хоть тренировочный бой он проведет как должно».